Причины упадка голландской экономики Во второй половине 17 века голландская экономика сохранялась на прежнем уровне и даже продолжала расти. Однако с начала следующего столетия проявлялась тенденция к постоянному сокращению торговли, ее застою, а затем и к упадку в промышленности. Главные причины упадка крылись в особенностях социального развития Голландии с одной стороны и в общем экономическом развитии Европы с другой. Решающую роль сыграло господство в стране торговой и финансовой олигархии. Эта часть буржуазии превратилась в касту, заботившуюся исключительно о собственной выгоде и пренебрегавшую интересами других слоев буржуазии, не говоря уже об общенациональных интересах. Страница 76. Когда в начале XVIII века английская промышленность превзошла голландскую, олигархия перешла к посреднической торговле более дешевыми английскими изделиями. Открывая им доступ на внутренний рынок, она подрывала голландскую промышленность. Между тем, условия на рынках других европейских стран ухудшались для голландцев. Постепенно сложились единые мировые цены на основные товары, которые привели к сокращению доходов голландцев от посреднической торговли. Господство в мировой торговле постепенно переходило к Англии, опиравшейся на собственную промышленность. В XVIII веке одним из главных предприятий голландской буржуазии, как отмечал Карл Маркс, становится выдача в суду громадных капиталов, в особенности своей могучей конкурентке Англии. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 766. Накопления голландской буржуазии использовались таким образом для развития английской промышленности, а Нидерланды занимают подчиненное место в системе капитализма. Политическое развитие Голландии Республика Соединенных Провинций была в фокусе политической жизни Европы. Она оказывалась втянутой в многочисленные конфликты и войны. Международное положение непосредственно отражалось на ее внутреннем развитии, обнажались классовые конфликты, активизировались народные массы. Острая ситуация сложилась в республике в период английской революции. Торговая буржуазия, представленная партией провинциальных штатов Голландии, политически солидаризировалась с революционным парламентом в Англии, но в то же время энергично теснила своих английских конкурентов на внешних рынках. Партия оранжестеров, сторонников аورانских, из числа дворян и монархически настроенной части буржуазной верхушки, напротив активно поддерживала английских роялистов и даже склонялась к коалиции с монархическими державами для вмешательства в английские дела. Однако народные массы, обычно выступавшие против торговой буржуазии, в которой они справедливо видели врага и поэтому поддерживавшие оранжистов, на этот раз их не поддержали. Симпатии масс были на стороне английских революционеров-пуритан. Попытка монархического переворота, предпринятая Статхаудером Вильгельмом II в июле 1650 года, не увенчалась успехом. После его смерти в ноябре нового Статхаудера не избирали более 20 лет. После победы английской революции, торговое соперничество между обеими буржуазными странами восторжествовало над их стремлением к политическому сближению и привело к Первой англо-голландской войне 1652-1654 годы. Несмотря на искусство своих моряков, голландцы потерпели сокрушительное поражение. Было захвачено более 1700 голландских торговых судов. Блокада побережья нанесла серьезный ущерб голландской экономике и вызвала недовольство населения. Голландцам пришлось признать положение, изданного английским парламентом в 1651 году, навигационного акта и ограничить своё судоходство. В, в 50-е и 60-е годы голландско-английское соперничество продолжало усиливаться. Франция также стала ограничивать голландскую торговлю, установив высокий таможенный барьер. Ян Давид, 1625-1672 годы, возглавлявший республику, Искусно лавировал между обеими державами, стремясь не допустить возникновения опасного для Голландии союза между ними. В 1672 году Франция вовлекла Англию в новую, третью войну против Голландской республики. Вторжение французской армии поставило страну в критическое положение. дэвид был убит разъярённой толпой, подстрекаемой оранжистами. Республику возглавил избранный статхаудером юный принц оранский Вильгельм III, 1650-1702 годы. Голландцы остановили французское наступление, прибегнув к затоплению части своей территории. А поражения, нанесенные адмиралом д Рейтером, английскому флоту, способствовали выходу Англии из войны, 1674 год. С Францией война продолжалась до 1678 года. Голландцам и впоследствии пришлось неоднократно воевать против Франции. отстаивая свою независимость и целостность своей территории. В войне, последовавшей за славной революцией в Англии, в войнах за испанское и австрийское наследство, голландская экономика потерпела большой урон. Страница 77. По отношению к Англии, республика, начиная с 1688 года, когда Вильгельм III стал одновременно английским королем, выступала в роли младшего партнера. И это неравное партнерство наносило не меньший урон ее финансам и торговле, чем войны. Неуклонный упадок в XVIII веке экономики Эгоистическая политика регентов, как в Голландии называли представители правящей торговой и финансовой олигархии, влекли за собой постоянное снижение жизненного уровня трудящегося населения. Налоги, взимавшиеся алчными откупщиками, доводили многих мелких крестьян и ремесленников до полной нищеты. Массы отвечали стачками и восстаниями, в ходе которых нередко громили дома регентов. Волна восстаний прокатилась по стране в 1747-1748 годах. В этом массовом возмущении, охватившем народ, отчетливо наблюдались новые явления. Массы относились с одинаковым недоверием к обеим фракциям господствующего класса, и к регентам, и к вокруг которых группировались дворянско-клирикальные круги. В начале 70-х годов в республике сложилась новая политическая сила – партия патриотов. Во главе ее стояли радикальные элементы буржуазии и передовых слоев дворянства. а ее массовую базу составляли широкие слои городского населения. Идеология патриотов сформировалась под влиянием мыслителей просвещения. Патриоты требовали коренной демократической реформы государственного строя. В лице своего самого выдающегося лидера Яна Вандер Капелина Они последовательно выступали в защиту развернувшейся в эти годы американской революции. Напротив, уранжисты, не колеблясь, стали на сторону Англии. Купеческая же олигархия противодействовала англичанам лишь с целью извлечь выгоду из торговли с Америкой. В Англии с беспокойством следили за борьбой течений в Голландии. В декабре 1780 года, опасаясь присоединения республики, провозглашенной Россией политики вооруженного нейтралитета, Англия объявила Голландии войну. Плачевное состояние голландского флота, коррупция, царившая среди регентов, их неспособность мобилизовать ресурсы страны для отпора противнику – привели к быстрому разгрому вооруженных сил Голландии. В сложившейся ситуации патриоты действовали с большой энергией. Их призыв защитить Отечество нашел широкий отклик в массах. По всей стране организовывались отряды добровольцев, ставшие опорой партии патриотов. После подписания мирного договора с Англией, В 1784 году движение продолжало расти и усиливаться. Под контролем патриотов оказалось большинство провинций. Борьба против господства торговой и финансовой олигархии, превратившейся в реакционную аристократическую касту, осталась незавершенной из-за вмешательства внешних сил. В сентябре 1787 года, с согласия и одобрение Англии, Пруссия ввела в Голландскую республику войска для защиты власти стадхаудера Вильгельма V. Начались массовые преследования и аресты патриотов. Тысячи патриотов ушли в изгнание с тем, чтобы спустя несколько лет возвратиться домой вместе с французскими революционными армиями. Голландская культура 17 век – время расцвета голландской культуры. Революционные традиции и активность народных масс, бурный рост экономики и относительно демократические порядки создали в Нидерландах благоприятные условия для ее развития. Грамотность населения была здесь выше, чем в других странах. Куранты, газеты того времени и полемические памфлеты на злобу дня имели широкое хождение. Книгопечатание в Нидерландах приобрело общеевропейское значение. Здесь на многих языках издавались книги, нередко запрещенные в других странах. основанные после революции XVI века университеты в Лейдене, Утрехте, Гронингене, превратились в важные научные центры. В Нидерландах работали многие иностранные ученые, Рене Декарт, Джон Лок, выдающийся чешский педагог, Каменский и другие. Развитие естествознания и точных наук – было тесно связано с экономическими потребностями Нидерландов. В поисках торговых путей голландские мореплаватели совершили ряд замечательных географических открытий, как, например, Баренц в Арктике, Тасман в Океане. Страница 78. Значительный вклад внесли голландские ученые в развитии картографии. Известный голландский ученый и путешественник Витсен 1641-1717 годы составил подробное описание Сибири и издал карту России. Высокого уровня достигли голландские ученые в исследовании некоторых областей механики, в частности гидростатики, необходимой при строительстве каналов. Потребности мореплавания дали толчок к развитию оптики. Были усовершенствованы зрительные трубы. Это, в свою очередь, послужило стимулом к исследованиям в области астрономии и в биологии. Голландский ученый Левен Гук, 1632-1723 годы, открыл для науки мир бактерий. Значительный вклад внесла голландская наука в исследовании проблем теоретической физики. Гюйгенс 1629-1695 годы создал волновую теорию света, был автором ряда открытий в математике и астрономии. Идеологическая борьба восходящей буржуазии против феодально-абсолютистского мировоззрения плодотворно отразилось на творчестве ученых в области гуманитарных наук. Среди них особенно выделялся Гуго Гроцей, один из основоположников теории естественного права в новое время. Существенную роль сыграли голландские ученые в развитии философии, в трудах некоторых философов, как, например, Уэреля Акосты, опровергавшего представление о бессмертии души, явственно обозначилась атеистическая тенденция. В еще большей мере эта тенденция проявилась в философии Бенедикта Баруха Спинозы 1632-1677 годы, одного из крупнейших представителей метафизического материализма. Критерием совершенства общественного строя Спиноза считал свободу мысли, которую допускало общество. Поэтому демократическое правление, как государственную форму, он ставил выше, чем монархию. Учение Спинозы оказало большое влияние на дальнейшее развитие материализма. Яркие страницы вписали голландцы в истории литературы и искусства. Драматургии Бредэро и Хофта, поэзия Вондела несли в себе заряд революционной энергии и были чрезвычайно популярны в народе. Голландские зодчие создали свой вариант классического стиля. Строгие внешние формы зданий сочетались с удобным и изящным интерьером. Вершиной достижений голландского искусства явилась реалистическая живопись, вошедшая в сокровищницу мирового искусства. Портреты Франца Гальса, пейзажи Рейсдаля, бытовые картины Яна Вермеера и многих других художников, наконец, творения Харменса Ван Рейна Рембрандта 1606-1669 годы, хранятся во многих музеях мира, свидетельствуя о глубоком гуманизме голландского изобразительного искусства XVII века. На рубеже XVII-XVIII веков явственно обозначилась тенденция к снижению общего уровня голландской культуры. Экономический упадок повлек за собой свертывание исследований в области точных наук. Буржуазная олигархия, ставшая откровенно реакционной, препятствовала развитию и распространению прогрессивных идей. Изменились характер и содержание искусства. Строгие и скромные жилища бюргеров сменили дворцы с роскошным убранством. Их владельцы стремились возвеличить себя в пышных и чопорных официальных портретах. Идеалом для них была старая дворянская аристократия, особенно французская. Снижение уровня культуры не означало, конечно, ее исчезновение. И в 18 веке Голландия выдвигает крупных ученых, видных писателей, художников. Но голландская культура утратила свое ведущее значение.